«Это нехорошо», — заметила она. «Что же сказала принцесса?» «Ничего». «А Гиш?» «Тоже?» «Ну, впрочем, нет. Он пробормотал какую-то дерзость». «Какой же вы сделали вывод, Филипп?» «Что я одурачен, что Бекингем был только ширмой, а настоящий герой Гиш!» Анна пожала плечами. «А дальше?» «Я хочу удалить Гиша так же, как и Бекингема».